и поднял воротник. Потом вернулся пешком на бульвар, вернее, на улице Жорж-Сант, как гласила табличка на углу, и дошел до ворот виллы, за которыми исчез Ситроэн. Название виллы — «Приют отшельника». Оно показалось ему весьма нелепым. Стены поднимались футов на десять, не меньше, а поверху были усыпаны осколками битых бутылок, схваченных бетоном. Ворота не уступали по высоте стенам, и были у венчиками. Ярдов в двадцати за воротами виднелась вилла, вычурный старомодный дом начала века, сплошь увешанный балконами. На обоих этажах сквозь щели в шторах пробивался свет. Харлоу легонько толкнул ворота. Они оказались запертыми. Он огляделся по сторонам и, убедившись, что бульвар пуст,